Последний отчёт. 17. Упрямый человек не придерживается мнения, мнение придерживает его. Александр Поп, у английский поэт, 1688-1744. И что нам теперь делать? В том смысле, что мы встали лишь четыре часа назад, снова ложиться спать еще рановато. Впрочем, я все равно был слишком возбужден, чтобы заснуть. Я чувствовал странную легкость, слегка кружилась голова. После того, как т е р а н о з а в р ы удалились, стало так темно, что Кликс включил внутреннее освещение. Но я почти тут же спросил его, не возражает ли он, если я его выключу? «Собрался так рано на боковую?» — спросил он. «Просто хочу посмотреть на звезды». Он крякнул, но выключил свет. Прошло некоторое время, пока наши глаза снова привыкли к темноте, и скоро небеса предстали перед нами во всем великолепии. На юго-западе виднелась светлая точка ярче всех остальных. Я подумал, что знаю, что это такое. Я нашарил бинокль. ь 7 е м ь на пятьдесят?» и п р е д с т а в и л окуляры глазам. Да, Галилеевы спутники отлично видны. Три по левую сторону, один по правую. Галилеевы? Строго говоря, на данный момент я был первым человеческим существом, увидевшим четыре самые крупные луны Юпитера. Возможно, теперь их следует называть Теккереевыми. В остальном небо представляло собой полную неразбериху. Мы переместились во времени достаточно далеко, чтобы звезды, даже в своей весьма неторопливой манере, заняли на небе совершенно иное положение. Зная, где село Солнце и где находится Юпитер, я мысленно провел по небу линию эклиптики и стал искать вдоль н е ё собратьев Юпитера. Венера, будь она над горизонтом, была бы заметна сразу, Марс тоже выделялся бы своим красноватым светом. Я видел яркую цветную точку примерно в 30 градусах над горизонтом, но ее цвет был скорее зеленоватый, чем красный. А вот и еще одна. Вероятно, Сатурн? Я поднес бинокль к глазам. Колец я различить не смог, но это ни о чем не говорило. Даже Хаббл не различит кольца, когда они повернуты ребром. Я отложил бинокль и стал просто впитывать в себя ночь. И, как всегда, по ночам мои мысли быстро вернулись к Кликсу и т е с последнее время мы с Кликсом почти не разговаривали. Не то чтобы я ничего не хотел у него спросить, я хотел знать, как дела у Тесс, как развиваются их отношения, собираются ли они съехаться, как часто они... Ну, в общем, у меня была целая куча вопросов о том, что было не моим собачьим делом, но что я, тем не менее, все равно хотел знать. Черт возьми, ведь мы с Кликсом были друзьями. Хорошими друзьями. Он работал ассистентом у Бернстайна, когда я учился в университете Торонто. Мы подружились и поддерживали связь, когда я уехал в Беркли в аспирантуру. Когда г о д а спустя я женился на т е с в ходе помпезной церемонии, на которой настояли ее родители, Кликс совершенно естественно оказался моим шафером. И пусть победит лучший. Непереводимая игра слов. Шафер по-английски best man, буквально лучший человек. Не знаю, то ли из-за переполнявшего меня сдерживаемого гнева, или потому что мы и правда выдышали в тесном помещении весь кислород, но мне вдруг стало ужасно душно. Наверное, надо проветрить, сказал я. Кликс буркнул в знак согласия, и мы взялись за рукоятки, с помощью которых открывались жалюзи в верхней части внешней стены. Когда давление уравнялось, у меня глаза чуть не вылезли из орбит. Внутрь сразу нанесло пыльцы, и я порадовался, что перед заброской принял терфенадин. Ночь оглашали странные звуки. Треск, пощелкивание, стрекотание, низкое пульсирующее жужжание, вентиляционные отверстия были закрыты металлической противокомариной сеткой, но при мысли о завтрашней встрече с тучей доисторических насекомых лицом к лицу меня п е р е д е р г и в а л о л у н а встает сказал кликс я повернулся и посмотрел в окно она была толстая и желтая между первой четвертью и полнолуниеме ребое лицо отражалось в неподвижных водах южного озера что за черт ты видишь воскликнул кликс мне понадобилось пара секунд чтобы понять что конкретно не так в лунной физиономии Оно было повернуто так, что стал виден здоровый кусок обратной в наше время стороны. На Восточном Лимбе я разглядел пятно, которое могло быть только морем Москвы. В 21 веке узкие полоски обратной стороны можно увидеть в результате либрации, но море Москвы находится под 140 градусом долготы, слишком далеко для либрации. Моей первой мыслью было, что вращение Луны е щ е не синхронизировалось с периодом обращения, но я тут же отбросил эту мысль. е е орбита слишком близка к Земле, чтобы вращение было несинхронным. Нет, вероятнее всего, что именно этой стороной она была обращена к мезозойской Земле. Интересно, что заставило е е впоследствии повернуться? Маленькая какая-то, заметил Кликс. Я подумал об этом. Луна и правда выглядела меньше, чем обычно. И это было странно, потому что, я полагал, она будет наоборот ближе к Земле. Луна очень медленно удаляется от Земли, в то время как суточное вращение Земли замедляется. Впрочем, видимый размер Луны может меняться на 30%, в зависимости от того, находится она в перигее или апогее своей орбиты. Однако большинство людей этого не замечают. Люди вообще плохо оценивают такие вещи. Но луна и правда казалась маленькой. В бинокль я мог видеть и другие свидетельства того, что смотрю на более молодую луну. Я попытался отыскать кратер Бруно. Обычно он находится прямо на лимбе полной луны, но сейчас он должен оказаться далеко от края диска. Как я и подозревал, венчика 500-километровых лучей р а з л е т а нигде не было видно. Пять британских монахов в 1178 году Скинув голову к небесам, своими глазами видели удар метеорита, образовавшего этот кратер. Я подумал, не рассказать ли про это Кликсу, но разговоры о метеоритных ударах у нас всегда кончались спорами о том, был ли один из них причиной мелатритичного вымирания. Кликс купился на эту теорию. В глазах общественности это делало его почтенным мейнстримовым ученым. В конце концов, газеты и телешоу PBS... пришли в 80-х к заключению, что виновником было падение астероида. Я был не в настроении перемалывать все это еще раз. Мне хотелось опрокинуть пару банок пива и начистить каликсу рыла, но, к сожалению, пива в наших запасах не было. Однако тут произошло событие, после которого старый спор уже не мог не вспыхнуть вновь. Медленно и величаво, без всякой спешки, Вторая луна взошла вслед за первой. Она была примерно втрое меньше, тоже находилась между второй четвертью и полнолунием, и внешне напоминала белую желейную конфету. «Кликс?» — сказал я. «Я это вижу». Я посмотрел на крошечный шарик-бинокль, но он был слишком мал, чтобы можно было разглядеть какие-то детали. «Трик!» сказал я неожиданно для самого себя. Думаю, ее нужно назвать Трик. «В честь Чарльза Трика Карелли, конечно же», сказал Кликс, желая продемонстрировать, что угадал мой мотив. Чарльз Трик Карелли, археолог начала 20 века, был основателем Королевского музея Онтарио, в котором я работал. «Игра слов. Трик, трюк, фокус». Одной из моих редких вылазок в область научно-популярного писательства была его биография, написанная для «Ротонды» музейного журнала. Кликс не стал возражать против моего выбора имени, и я был благодарен за это маленькое чудо. Мы некоторое время смотрели на две Луны. Было похоже, что Трик нагоняет Луну, из чего следовало, что его орбита гораздо ниже. Поскольку вращение Луны синхронно, то есть она все время обращена к Земле одной и той же стороной, это означает, что вращение Трика также синхронно. Будучи ближе к Земле, он должен испытывать значительное приливное воздействие. «Ага, вот тебе и теория периодического вымирания», сказал я с ликованием в голосе. Группа Альвареса опубликовала свою астероидную теорию в Сайенсе в 1 9 8 0 Примерно в это же время начала хождение интересная теория относительно эоцен-олигоценового вымирания, которое имело место через 30 миллионов лет после исчезновения динозавров. Согласно ей, это позднейшее вымирание было связано с общим похолоданием, вызванным распадом существовавшей в древности Второй Луны, обломки которой на время образовали вокруг Земли кольцо, задерживавшее Достаточно солнечного света, чтобы остудить Землю примерно на миллион лет. Теория Альвареса более привлекательная, поскольку имела дело с динозаврами, и более раскрученная, после того, как Саган увязал ее с ядерной зимой, затмила собой дискуссию об окольцованной Земле. Другие, в их числе Кликс, пытались продвинуть теорию Альвареса еще на шаг вперед, утверждая, что происходящие через регулярные интервалы времени удары болидов Возможно, вызванные темной звездой, периодически вносящей возмущение в пояс астероидов или в облако Оорта, ответственны за регулярно с л у ч а ю щ и е с я в ы м и р а н и я включая как KT, так и и о К t Так в палеонтологии обозначается граница между меловым и третичным геологическими периодами. Меловой период, завершающий период мезозойской эры, буква K, происходит от его немецкого названия – Крейде – мел. Буква «Т» происходит от названия третичного периода – тертиары – первого периода Кайнозойской эры. Однако такая периодизация считается устаревшей, и место третичного периода сейчас занимают полиоген и неоген. Соответственно, научно корректированное название «КТ» границы – м е л п а л е о г е н о в а е или «КПГ». Однако старое сокращение до сих пор широко употребляется палеонтологами. Мне эта идея не приглянулась, потому как для получения периода в 26 миллионов лет в последовательность пришлось бы добавить Ордовикское вымирание, которое с очевидностью было вызвано тем, что тектоническим дрейфом Гондвану унесло к Южному полюсу, и там с ней случилось оледенение. Кликс, разумеется, знал мою позицию по всем этим вопросам, так что я просто указал на вторую луну. у т р и г дает нам объяснение для иоцена олигоценового вымирания», — сказал я. «И только для него. р а з р у ш е н и е луны нет ничего периодического». К его чести Кликс с этим спорить не стал, но сказал. «Почему ты его связываешь и о Почему не с тем, которое вот-вот произойдет?» «Тектиты», — ответил я, — имею в виду стеклянистые породы, найденные в разных местах Земли и напоминающие лунный грунт. Возраст тектитовых полей на юго-востоке США совпадает с границей Эоцена и Олигоцена. Держу пари, они связаны с падением обломков Трика. Кликс молчал минуту или две, хотя я слышал в темноте, как он поскрипывает зубами. Он всегда так делает, когда думает. Можно сказать, пережевывает проблему. Наконец он заговорил. «У нас есть снотворные пилюли». «Ага». Думаю, смена темы означала мою победу в этом раунде, но я не сообразил, к чему он клонит. «В смысле, мы могли бы принять что-нибудь, чтобы заснуть? Если мы будем сидеть вот так всю ночь, то утром от нас не будет толку». «Я никогда не понимал снотворных пилюль. Я знаю, что у меня аддиктивный тип личности, еще одно из откровений доктора Шрёдера». Это означало, что баловаться с наркотиками мне категорически нельзя. Мне даже при страсти к пище побороть не удается. Хотя доктор Шредер утверждает, что в старой доброй пицце с двойным сыром и пепперони нет ничего, что могло бы вызвать химическую зависимость. Но все же в словах Кликса был смысл. Я слышал, как он ощупью идет по темной кабине. Когда он открыл медицинский холодильник, в нем зажглась маленькая желтая лампочка. Кликс нашел пузырек, который искал, оставил дверцу открытой, чтобы было немного света, подошел к раковине и наполнил два бумажных стаканчика. В водяных баках имелось достаточно воды на те 72 часа, что мы собирались провести здесь максимальная длительность, которую мог обеспечить д ж у а н э ф ф е к т при заброске в эту эпоху. «Вот», – сказал он, протягивая мне один из стаканчиков и серебристую капсулу. Я сунул капсулу в нагрудный карман. Кликс захлопнул дверцу холодильника и все снова погрузилось во тьму до тех пор, пока он не включил верхний свет. Он показался таким ярким, что пришлось щуриться. Он повернул рукоятку на боку своего кресла и оно сменило конфигурацию, превратившись в горизонтальную лежанку. Я отошел от окна и странного зрелища медленно догоняющего луну Трика и тоже привел свое кресло в положение сна. После этого я переоделся в пижаму. В процессе мой взгляд по-прежнему был прикован к окну и пейзажу с двумя лунами. Даже если наличие трика опровергало теорию периодических вымираний, Кликс, я уверен, все равно будет отстаивать астероидную модель в качестве причины исчезновения динозавров. Палеонтология – занятие неблагодарное. Мой сосед Фред, тот самый с погибшей кошкой, как-то сказал мне… Теперь, мол, когда выяснили, от чего выбрали динозавры, у тебя, наверное, и работы-то не осталось. Таково отношение широкой публики. Но на самом-то деле это просто пара астрономов, ничего не знающих о динозаврах, и пара языкатых типов из палеонтологического сообщества, которым захотелось в телевизор, продвигали идею так энергично, что она, и это не преувеличение, получила большее освещение в популярной прессе, чем любая другая научная теория со времен Второй мировой войны. Но это всего лишь теория, притом не очень хорошая. Да, сейчас уже почти не осталось сомнений в том, что в конце Мезозоя на Землю упал д е с 10-километровый астероид. Но Мезозой длился 160 миллионов лет, и за это время было еще 7 падений крупных астероидов. Каждый описан так же хорошо, как и предполагаемый убийца динозавров. От одного из них до сих пор сохранился кратер Маникуаган в Квебике. и ни с одним из них не связано никакого беспорядка в ископаемой л е т в и с и Это то, что Боб Беккер назвал проблемой лягушек. Лягушки, известные своей чувствительностью к климатическим изменениям, пережили конец эпохи динозавров практически без потерь, в то время как крупные животные, обладающие большими внутренними ресурсами, погибли все до единого. Роберт Т. Беккер родился в 1945 году. Американский палеонтолог, один из авторов современных представлений о динозаврах. Сторонник теории о теплокровности некоторых динозавров. Падение астероида – неподходящее объяснение для такого селективного вымирания. Нет сомнения, что существует древний кратер Чиксулуп на северном побережье мексиканского Юкатана, наполовину на суше, наполовину в море. И д а в начале 1990-х серия датировок дала время образования кратера очень близко к к т г р а н и ц е но при наличии такого числа подтвержденных и датированных мезойских з о кратеров я отказываюсь понимать как теория остроенного удара вообще встала на ноги помимо чиксулуба и манюкуагана который кстати датируется двумястами 14 миллионами лет до того времени в котором я пребывал еще сегодня утром есть еще и у ж е ч к а т у н с к и й кратер в России возрастом 175 миллионов лет, м а р о к г в е н в Южной Африке 145 миллионов, м ь ё л ь н е р в Варенцевом море 144, Токонака в Австралии 128, Карсуэл в Саскетчеване д и 117 и 74 миллионолетний Мэнсон в Айове. Я говорю, черт возьми, если удар крупного болида и правда приводит к таким радикальным биологическим последствиям, то массовые вымирания происходили бы в течение эры динозавров неоднократно, и тогда вообще непонятно, как гигантские ящеры смогли продержаться так долго. Тем не менее, люди продолжают спрашивать меня об а с т р о и д е убившем динозавров. Я им объясняю, что время от времени общество палеонтологии позвоночных проводит опросы своих членов относительно теории а л ь в а р а с а Впервые такой опрос проводился в 1985 году, и тогда только 4% верили, что вымирание динозавров было вызвано падением астероида. Независимый опрос, проводившийся Майком Бреттом Сарманом в Смитсоновском фонде в 1991-м, показал, что тех, кто не верит в корреляцию падения астероида, И вымирание в четверо больше, чем тех, кто верит. В последующие два десятилетия эта пропорция колебалась в широких пределах. Но голосование на последнем собрании ОПП показало, что поддержка теории находится где-то в районе 20%. В сущности, большинство палеонтологов видят здесь две отдельные проблемы. Одна касается интересной геологии в районе КТ-перехода, слоя глины, обогащенным иридием. Другая проблема – что вызвало вымирание? Геология может быть, а может и не быть связана с вымиранием. Кликс верил, что динозавров истребил астероид. Я яростно возражал. Для меня не было даже очевидно, что именно Чиксулуп был источником богатого иридием слоя. Вслед за Офисером и Дрейком я полагал, что иридий этот вулканического происхождения. Да, и р и д и очень редок на поверхности Земли и часто встречается в метеоритах определенного типа. Но содержание Иридия в Земле в целом такое же, как и в любом другом твердом небесном теле Солнечной системы. Просто весь наш Иридий ушел в мантию. Есть масса свидетельств активного вулканизма в конце мелового периода. д е к а н с к и е трапы в Индии, к примеру, это по меньшей мере миллион кубических километров базальта, датируемого Кейти-границей. И вулканический материал демонстрирует такие же концентрации мышьяка и сурьмы, что и глина Кейти-слоя. И эти концентрации на три порядка больше, чем те, что обычно обнаруживают в метеоритах. Собственно, самые большие ударные кратеры на Земле, включая гигантский кратер в море у побережья Новой Шотландии, не показывают никаких следов иридиевых отложений. Кометы, которые иногда фигурируют в теориях как альтернатива астероидам, за Иридий также отвечать не могут. Нет ни одного прямого свидетельства того, что в кометном материале присутствует Иридий. Кликс и я все это обсуждали и лично, и в печати, однажды, когда я ездил по обмену в Королевский Тирловский музей в Альберте, где Кликс работает в эфире ток-шоу местного кабельного канала. Во время тех дебатов Кликс был непреклонен. Динозавров убил, астероид и точка. По звонкам зрителей стало ясно, что те представители общественности, у которых не было собственных завиральных теорий, практически поголовно встали на сторону Кликса. Они хотели знать, о чем вообще сыр Бор? Разве проблема не была решена много лет назад? Каждому ведь известно, что динозавров стерло с лица земли падение астероида. И вот мы здесь. И теперь все узнаем тем или иным способом. Я вел этот дневник многие годы, и сегодня вечером, самым захватывающим вечером в моей жизни, я, разумеется, не забуду сделать запись. Возможно, когда-нибудь я сделаю из этих записок книгу о нашем путешествии. Понятное дело, выбросив всю информацию личного характера. Так что надо добавить больше всяких подробностей, чем я обычно делаю. Я молча печатал в потьмах на своем ташибовском палмтопе около часа. Все звуки отключены, свечение экрана снижено до минимума, чтобы не беспокоить кликса. Закончив, я проглотил серебристую пилюлю, не запивая. Скоро наступит утро. Утро, когда мы шагнем в мезозой.